Глава 5. Весна 683 года до нашей эры. Столица Ассирии Ниневия. Жрец и лекарь Адад Шум Уцур вернулся в Ниневию из табала в начале месяца Аяр, после того, как Синаххериб сообщил сыну, что дома тяжело заболела их любимая Ашхен. Все началось с обыкновенной простуды, но затем болезнь обострилась. И шестилетняя дочь Шура хайддина стала таять на глазах, похудела, осунулась, под глазами откуда-то взялись большие синеватые круги, исчез румянец с лица. Во дворце больше не слышали ее смеха. Днем ее одолевала сонливость, ночи превратились в пытку. Малышка ворочалась до самого утра, то задыхаясь, то заходясь от сильного кашля. На затылке полезли волосы. Мажет, ее отравили? Тревога испросил сын Хирип, когда жрец вышел из комнаты Ашхен. Адатшум Уцур хмурясь покачал головой. О, мой повелитель, злые духи еще более изощренны, нежели твои враги. Ашхен тяжело больна. Боюсь, здешний воздух для нее губителен, и виной тому прежде всего болотные испарения, которые витают над Невией. Бедное дитя, пробормотал сын Хирип. Отворачиваясь от лекаря, чтобы скрыть от него выступившие слезы. царь и сам их стыдился. К лицу ли было ему, владыке мира, проявлять подобную слабость? Он забывал обо всем, когда был рядом со Шхен, о своих страхах, о горестных раздумьях, о стремительно приближающейся старости, об одиночестве, которое давно иссушало его изнутри. Маленький комочек счастья, бессмертие моей души, единственная радость и последняя надежда думал о своей внучке царь. Да как же такое возможно, что ее отберут у меня? За что? Разве я мало молился? Мало жертв принес всесильным богам? Был недостаточно почтителен перед ними. И он посмотрел на одатшу Муцура, так, будто вина за все это лежала на нем одном, отчего почтенный жрец содрогнулся до глубины души и почувствовал холод смерти за спиной. Продолжай, мой повелитель. Высоко в горах Ашхен станет легче. И тогда, если боги явят к твоей внучке благосклонность, болезнь отступит. Лучше всего отправить ее на север Урарту, в город Ордаклоу, когда ей надо ехать. Любое промедление причинит принцессе лишние страдания и отсрочит ее выздоровление. Тянуть с решением нельзя. Хорошо. обреченно согласился Синахирип. «Ты поедешь с ней. Сопровождать тебя будет Хава, охранять Ашшур-Ахикар с тысячей воинов. То, что Ашхен приходится родственницей царю Русе, нам на руку. Свою просьбу я передам ему через Марзаю, моего марши пришашари который сейчас находится в Урарту. Два дня даю на сборы и выезжайте. А теперь иди и позови мне Мардук-Нацира. Министр двора, предусмотрительно явившийся к царю в сопровождении писца, Пробыл у повелителя больше часа. А когда вышел, послал гонцов к Арат-Белыту, Нирияху, Ашшур-Ахикару, а также к Хаве. Адад-шуму-тур, покинув царя, вместо того, чтобы немедленно начать сборы в дорогу, отправился к Ашшур-Дур-Пании. Кравчий нашёлся на винном складе. Да на тебе лица нет?" усмешкой встретил он жреца. "Так и есть, как будто сам Нергал хотел выпотрошить меня наизнанку. А что ты хотел?" Ашкеен его любимица, а ты её не доглядел, значит, и виноват. О чем ты? Холодно ответила датшу муцур. Меня не было в нейнави почти восемь месяцев. Казнить надо тех лекарей, что присматривали за принцессой в мое отсутствие. А-а, протянул ашшурдурпаня. Значит, ты ещё не знаешь. О чём? Я только что с дороги. Уже казнили. Трое лекарей поплатились головой за то, что не оправдали возложенных на них надежд. «Ну да ладно, не будем о грустном. Подожди-ка. Ашшурдур паняят отвлекся на слугу, принимавшего товар, дал указание. Пересчитаешь амфоры, проверишь, чтобы все были запечатаны и поставишь их на нижнем стеллаже у стены справа. Пойдем, мой друг. Жрец и крафчи вышли из склада, тихо беседуя. Один рассказал о миссии, которая ему предстояло, второй поделился мыслями о том, какие возможности перед ним открывались в связи с этой поездкой. Это очень хорошо, что ты едешь. Люди Аратбелыты перекрыли все пути в Урарту, взяли царя Русу в настоящую осаду, не подступиться. Вот почему это путешествие на север так важно для нас. А датшу Муцур усомнился в себе. Найду ли я слова, чтобы убедить его стать союзником Ашура Хайдину? Кравчи задумался. Ты прав. Переговорщик из тебя скверный. Кто еще едет вместе с тобой в Урарту? Хава, Ашур ахикар Хава? Переспросила Шурдурпания. Превосходно. Мар Априм, вот кто отправится вместе с тобой, чтобы говорить с царем Руссой. Через три месяца после начала восстания в Табале, в середине лета, Мар Априм потерял вторую сестру и остался совсем один. Близких родственников у него больше не было. Молодую жизнь оборвал несчастный случай. Сестра Рабилума тайная ото всех отправилась купаться на реку, переоценила свои силы и стала тонуть. Служанка побежала за помощью, но к тому времени, как утопленницу вытащили из воды, бедняжка уже захлебнулась. Так и умерла в неполные восемнадцать лет. Мара Прим был безутешен. Осунулся, потух, оделся в траур, больше не улыбался стал намного набожнее, чем раньше. Беспрестанно молился, доверился на о Хирибу и даже пожертвовал храму бога Нинурт и часть своих земель. Хава пыталась поддержать суженого, но тот отдалялся от нее с каждым днем. о возможном браке между молодыми людьми в Ниневии вспоминали все реже и реже. Сначала этому помешала смерть новорожденного сына Арад-Белыта, затем гибель сестры Мара Прима. Стали поговаривать о том, что сами боги не хотят этого союза. В результате так оно и вышло. Хава, первое время не хотевшая этого разрыва, к зиме настолько устала от постного лица жениха, что больше не могла его видеть. Отец с решением дочери был недоволен. Свадьба перенесена на год, а не отменена. Ты хочешь пойти против воли деда? Как ты собираешься это устроить? После той длительной связи, что между вами была, Сина Хири безо всяких обвинений отправит нашего дорогого Рабила в каменный мешок и оставит там до конца дней. Он будто сам умер вместе со своей сестрой. Вынуждена была оправдываться Хава. Влияние Мара Прима при дворе растет», — ответил на это Арад Белит. К его мнению прислушивается царь. С Мара Примом советуется Тапцели Мардук, к тому же Рабилм дружен со всеми наместниками Ассирии. Умение же наживать себе врагов, наверное, лучшее его качества. А ты хочешь одним махом лишить меня такого сильного союзника? Отец, наш брак не будет прочным. А если он не будет прочным, то зачем тебе союзник, на которого ты не можешь положиться в трудную минуту? Не тебе, девчонки, судить о том, каким будет наш брак, окончательно рассердился Арад Белит. Хава вспыхнула. Никогда раньше отец не разговаривал с ней подобным образом. А если я скажу, что Мара Прим немощен в постели? Ты хочешь, чтобы наша семья стала посмешищем? Мало нам разговоров о твоем бессилии, о том, что ты не способен оставить после себя наследника. Хлесткая пощечина сбила Хаву с ног. Но вместо того, чтобы наброситься на испуганную дочь, Арад Билит вдруг сказал совершенно спокойно: "Я поговорю с Мара Примом. Ты с дедом. Но чтобы ни один волос не упал с головы Рабилома. Летом готовься выйти замуж". Тебе скоро исполнится восемнадцать, а переспелое яблоко дорого не продашь. Арадбилит принял у себя во дворце Мара Прима на следующий день. "Мой добрый друг", начал принц. "Я хочу попросить тебя о жертве, на которую способен пойти далеко не каждый. Можешь ли ты ради нашей дружбы отказаться от руки той, кто тебе дороже всего на свете?" Мара Прим поднял на царевича глаза, полные слез. "Знай, это решение всем нам далось непросто", продолжил Арадбилит. Вчера я говорил с Хавой. Она больше не хочет этого брака. И что за взбалмошный характер. Как думаешь? После всего случившегося мы останемся с тобой союзниками. И принц, выжидающий, посмотрел на Рабилума, наблюдая за его реакцией: смятением, недоумением и наконец пониманием того, что здесь происходит. "Мой господин, правильно ли я тебя понял? Отныне мне следует избегать встреч с тобой с Хавой и в то же время постараться завоевать доверие твоих врагов?" Дерзко озвучил свою догадку Мар Априм. Принц мягко улыбнулся. Приятно, когда тебя понимают с полуслова. Ты должен присоединиться к заговору против меня, потеснить Ашшурдурпанию и Сасии и со временем стать правой рукой Закуты. Не бойся служить ей честью и правдой. Когда настанет час, ты вернёшь мне свой долг сполна. Ну а твоя размолвка с принцессой станет прекрасным поводом. Этот хитроумный и далеко идущий план поддержал и Набушур уцур Мудрое решение. Бальтазар убежден, что ему уже не доверяют, как прежде. Следовательно, мы больше не можем полагаться на него как на источник информации о том, что замышляют наши враги. Арад Белыт напомнил: "Бальтазар и Рабилум друг о друге знать не должны". За полгода Мара Прим стал самым преданным сторонником Закуту. Случайно встречаясь с Рабилумом в залах и галереях дворца, Арад Белыт демонстративно отворачивался от сановника, как будто не знал его вовсе. Этот неожиданный поворот в судьбе Мара Прима устроил очень многих. Арад Белый верил, что приобрел опытного лазутчика в стане врага. Хава была счастлива, что избавилась от надоевшего поклонника, а Шурдурпани я потирал руки, так как переманил на сторону царицы такого влиятельного сановника. Закуту, присмотревшись к новому союзнику, убедилась, что им движет лишь холодный расчет. И, конечно же, доволен был сам Мара Прим. Он с самого начала знал, что Хава рано или поздно бросит его, если он покажет в постели свою несостоятельность. После смерти сына Ширукины, несостоявшегося дворцового переворота и опалы Арад Белыта, этот выход казался ему самым разумным. Так что гибель второй сестры была ему только на руку. Еще больше Мара приму устроило предложение стать шпионом. Он таким образом мог не опасаться даже принца, единственный, кто беспокоил его, Саси. Вечером того же дня, когда Синахири решил отправить любимую внучку в Урарту, Ашшурдурпани я навестил Мараприма в его загородной усадьбе. Хозяин вышел встретить Кравчева к самым воротам, обнял его, расцеловал. В доме тут же накрыли столы. Появились танцовщицы и флейтист. Ашшурдурпани я ел, пил, наслаждался отдыхом, довольно улыбался. А потом вдруг строго посмотрел на Раббилума и спросил: «Думаешь, у меня есть на все это время? Мара Прим даже опешил от такой перемены. Одного взмаха его руки было достаточно, чтобы все, кто был в этом зале, исчезли за дверьми. После песен и плясок тишина зазвенела в воздухе. Ты пришел сюда, чтобы оскорбить меня? сухо сказал Мара Прим. Ну что, ты что ты? снова расцвела Шурдур Пания. Просто хотел напомнить, что я не принцесса Хава, которую ты так долго ублажал, и не Саси, который тебе ровня. Заметив, как заходили желваки на лице Мара Прима, Кравчеу усмехнулся. Наивно было думать, что Саси станет молчать, когда ты обманул его надежды. Никогда не забывай, тебе не сносить головы уже за то, что ты однажды соврал царю, когда убили Шульму Белла. Впрочем, я не желаю тебе зла. Я лишь хочу быть уверенным в твоей преданности. Теперь уже усмехнулся хозяин. Кажется, ты не оставил мне выбора. Я всегда высоко ценил твой ум. Пора им воспользоваться. Завтра принцесса Ашхен выезжает в Урарту. Ее будут сопровождать Адатшумусур, Ашшур Ахикар и Хава. Вместе с ними должен поехать и ты. Поговори с принцессой, подбери подходящие слова. Саси убеждал меня, что в жизни не видел второго такого притворщика. Уж постарайся. Едешь ты надолго. Основная твоя задача убедить царя Русу в том, что его помощь Аратбелыту повредит отношениям Урарту и Ассирии. Мара прим высказал сомнение, что у него это получится. «В Вросохинили сидит Марши при шашаре Марзая. Он и близко не подпустит меня к царю. Не перебивай, повысил голос Ашур Ашурдурпания. А Марзаи есть, кому позаботиться. Вардакло у тебя найдет верный мне человек. У него есть люди, готовые исполнить любой приказ. Вечером того же дня Мара, дочь наместника Ниневии, на будинии Пиша, А с Недавних пор жена рабсака Ашшур-Ахикара, укрывшись в тенистой беседке в глубине сада, делилась с Илишвой, сестрой Марзеи, последними новостями, которые так или иначе затрагивали их обеих. "И ты едешь вместе со Шуром?" переспросила Илишва. "Непременно. Неужели ты думала, что я его отпущу?" с наигранным возмущением сказала Мара, намекая на то, что муж не только исполняет все ее прихоти, но и также не смеет ей перечить. Когда речь заходит о делах семейных, в прошлом году вокруг союза этих двух сердец развернулась целая война, в которую оказались вовлечены самые влиятельные и знатные люди Ассирии. Начало этой эпопеи вряд ли предвещало победу молодого рабсака. Весной, когда в Табале только-только вспыхнуло восстание, брак Гульята с Марой для всех в Ниневии казался делом решенным. На будине Пиша не оставил никаких надежд ни Ашшур-Ахикару, ни Ишдихарану. И даже сослался на царя, мол, он лично благословил своего Туртана и юную Мару. Тогда как Синахирип всего-то и сказал в шутливом тоне: "Мой Гуль, я дженица, разбудите меня". И свадьба непременно бы состоялась, не вмешиваясь в ситуацию Арадбилит, который увидел в этом браке угрозу своим интересам. Он считал наместника Ниневии своим сторонником. Туртана же в последнее время все чаще видели в обществе ашшур ахайдина Арад Белит обратился за помощью к Хави, зная, что его старшая дочь всегда очень ревниво относилась к знакам внимания, которыми мужчины одаривали Мару. Принцесса настроила против Гулията значительную часть жречества и половины министров, и очень скоро все они уже отговаривали на набудение Пиша от мысли породниться с Туртаном. Мол, звезда его уже закатилась, и проку от этого брака наместнику не будет. Заминкой не непременно воспользоваться и Ждихаран заручившись поддержкой ашшур Ашшурдурпани, когда Кравчий пришел в дом к наместнику в роли брачного поручителя, Набудине впервые задумался: не отдать ли дочь за этого офицера, коль у него такие могущественные друзья? Так, пополз слух уже о новой свадьбе. Но тут снова вмешалась Хава, и тогда город наводнили сплетни: единственная дочь наместника не верна своему избраннику. Когда злые языки нашептали об этом из диха рану, он пришел в ярость. С боем ворвался в дом наместника, ранив несколько слуг, пробился на женскую половину, чтобы потребовать отмары объяснений. Каково же было его изумление, когда вместо возлюбленной к нему вышел Ашшур-Ахикар. Бывшие друзья. Да-да, с этой самой минуты уже бывшие схватились на мечах, стали ожесточенно драться, ранили друг друга, переломали мебель, перепугали слуг. И непременно поубивали бы друг друга, не вмешиваясь внутренние стража». Разбирательством занимался Арад Белит, всегда благоволивший Кашшур Ахикару. А что тут поделаешь? посмеиваясь, сказал принц наместнику Ниневии. Как не жаль дорогого Рапсака, а придется его казнить, если уж он обесчестил твою дочь. Но с другой стороны, мы оба можем сделать вид, что ничего не произошло, если ты объявишь о свадьбе Ашшур Ахикара и твоей Мары. Разве так ты не спасешь свою семью от позора? Так все и вышло. И жди хорана пощадили, чтобы не омрачать праздник молодым. Давно в Ниневе не было такой богатой и многолюдной свадьбы. Скажи, а он до сих пор носит тебя на руках? пытала подругу Илишва. Мара горделиво вскинула свою красивую головку и, не скрывая удовольствия, тихо, с придыханием сказала: "Да". Потом она и вовсе перешла на шепот, словно хотела поделиться чем-то тайным. Ты не поверишь, как будто и не было этих шести месяцев, как будто мы познакомились только вчера. Не проходит и дня, чтобы он не признавался мне в любви снова и снова. Я так счастлива, так счастлива. Мария вдруг стала так неловко за это искреннее проявление радости, что она вздохнула полной грудью и замолчала. Как же я тебе завидую, откровенно сказала Елишева с затаённой грустью в глазах. Ну уже, что, ты глупышка? Очень живо откликнулась Мара на перемену в настроении подруги. «Все у тебя будет: и муж, и семья, и много-много детей. Думаешь? Конечно. Лучше расскажи, как там твой сотник, кажется, «Не Нинурта? Краснее напомнила Элишва. Да, да, не Нинурта. Он все еще тебя домогается? Не говори так. Совсем смутилась девушка. Так да или нет? В последний раз, когда мы виделись, ты говорила, что он вернулся. Сколько же его не было в Ниневии? Почти год. А что, рассказывал, где был? Отшучивался все время. Ага, вот ты и попалась, рассмеялась Мара. Значит, видитесь тайно, болтаете и небось, боишь Он хочет просить у Марзаи согласия на брак со мной, вдруг выпалила Элишева. Мара от неожиданности даже потеряла дар речи. Потом, собравшись с мыслями, осторожно заметила: "С твоим положением ты вправе выбрать себе жениха и богаче, и моложе" все таки он тебе в отцы годится. Элишеву эти слова ничуть не обидели. Ты не понимаешь. Ты ведь любишь своего Ашура, а мне очень дорог Нинурта. Ты бы видела, как он со мной обходится. Пылинки с меня сдувает, насмотреться не может. Мне никого, кроме него, и не надо. Допустим. Но ты же понимаешь, что Марзая на это не пойдет. Кто он и кто Нинурта? Марш и при шашари, и простой сотник. Не знаю. Я тоже ему так сказала. Но Анинурта, почему ты уверен, что мой брат ему не откажет? В день отъезда Ашхен Синаххериб встретился с Арад-Белытом. Весь этот год отец не желал видеть сына, запрещал покидать Ниневию, доклады принимал через набушу Набушурутсура, и вдруг гнев сменился на милость, хотя, оказалось, для этого не было особых причин. Синаххериб принял Арад-Белыта во время утренней прогулки по дворцовому парку, по весеннему утопающему в розовом и белом цвету Принц появился в сопровождении четырех стражников. У него отобрали меч, бесцеремонно обыскали, чего раньше никогда не было. После этого царь жестом приказал своим телохранителям удалиться и оглянулся на верного Чёру. "Будь поблизости". Постельничий поклонился, отступил за деревья. Наконец, они остались вдвоем. Отец и сын. Родная кровь. Та самая кровь, которую они едва не пролили в смертельной схватке. Однако, пока последняя черта не была пройдена, в обоих все еще жила любовь. Пристальный взгляд Сина Хириба не смутил Арад Белыта, не заставил опустить глаза. "Моя Яшхен совсем плохо", сказал отец. "Боги не допустят ее погибели". Царь махнул рукой. «Пройдемся». Пошли рука об руку, тихо беседуя. "Ты знаешь, как я люблю Ашхен и как люблю Хаву. Вот поэтому я и доверился ей. Нельзя предавать тех, кто тебя любит" какая бы пропасть не пролегала между людьми. Арад Белыт понял, для кого были сказаны эти слова, но не подал и виду. Хотел с тобой посоветоваться, продолжал отец. Ты знаешь, что охрану Ашхен я доверил Ашшур Ахикару. В Урарту он будет не меньше года, поэтому хотелось знать твое мнение, кому можно на время передать царский полк, находящийся в столице. Я слышал много лестного о Табашшуре. Отран он уже оправился. Не сегодня, завтра собирается вернуться в Табалк Ашура Хайддино. Что, если ему? Ты как будто слышишь мои мысли, тихо порадовался царь. Мне он тоже нравится. Мало того, что храбр, так еще и умом боги не обидели. Но какое же разочарование ждет всех наших красоток, заметил Арад Белит. Грубая шутка. Намек на обезображенное лицо Таба Ашура и красоту Ашур Ахикара о которой шептались все женщины Ниневии, Понравилось царю, и он рассмеялся. Устал я от твоего набу, успокоившись, сказал Синаххериб. он у тебя улыбаться совсем не умеет. Увы, все мои потуги привить ему хоть какое-то чувство прекрасного были похожи на штурм неприступной крепости. Тогда избавь меня от него. Завтра жду тебя с подробным докладом о том, что происходит за пределами Ассирии. Чем дышит Египет? Упрочил ли свою власть Тахарка? Чего нам ждать от молодого царя Руси? Как справляется с кимирейцами Гордей? О кимирейцах поговорим отдельно. Они сейчас главная угроза для нас в войне за Табал. И не забудь о скифах. Я не слышал о них с прошлого лета. Не вымерли же они там все. Тахарка. Фараон двадцать пятой династии Древнего Египта, Эфиопской или Нубийской династии. Правил приблизительно шестьсот 690 По 664 663 годы до нашей эры. Гордий. Речь идет о царе Гордии IV, который правил в период с 695 по 670 год до нашей эры. Синаххериб говорил спокойно, с легкой насмешкой, как всегда, когда пребывал в хорошем настроении. Он готов был простить сына и ждал от того лишь покаяния. Отец, с чувством сказал Арат Белыт, припадая на одно колено и целуя родителю руку. Отец У меня нет слов, чтобы выразить тебе свою любовь и преданность. Ну-ну, no, no. немного замешкавшись, поднял его Синахереб. Пусть это будет тебе уроком. Позавтракаешь со мной? Арад Белит расстался с отцом только в полдень, о государственных делах они больше не говорили. Делились друг с другом новостями, слухами, сплетнями, шутили, смеялись, вспоминали, как когда-то вместе охотились. Только прощаясь, Синахереб снова вернулся к отъезду Ашхен. И вот еще что. Не знаю зачем, но Хава вчера попросила у меня разрешение взять с собой Мара Прима. Говорит, он безутешен и все никак не может прийти в себя после смерти сестры. Вот уж не думал, что у нашей Хавы такое доброе сердце. Я полагал, что они расстались, и Мара Прим больше не твой сторонник. Неужели я ошибался? Расстались? Я с некоторых пор отношение к Мара Приму изменил. Но если у твоей внучки ветер в голове, что тут поделаешь? Надо только решить, кто заменит Рабилума на его посту. Пусть это тебя не беспокоит. Я поручу этот этап Мордуку. Он прекрасно справляется со своими обязанностями, в отличие от твоего младшего брата.